Александр Громов. Простолюдин. Часть 1. Щепка. 1. Сгорю или нет? Я не видел огненного шторма, заключившего в объятия мою посадочную капсулу и плазменного хвоста. обозначившего её спуск в атмосфере. Капсула не имела иллюминаторов, а наружные камеры, будь эта жестянка оснащена име, давно отгорели бы. Жары я не чувствовал. Термоизоляция под тепловым экраном оставалась такой же превосходной, как и 1000 лет назад. Что-то потрескивало, но и только. Разумеется, меня трясло и швыряло. Если бы не ремни, вышвырнуло бы из ложемента. Я терпел, а это, знаете ли, тоже занятие. Очень скоро вопрос сгорю или не сгорю, приобрёл чисто академический оттенок. Страшиться смерти, потеть, скулить или даже молиться мне было просто некогда. Смерть в случае разрушения теплового экрана будет гарантированной. Омучения чрезвычайно короткими. Это я знал наверняка. Меня немного беспокоило, выдержит ли перегрузку мои кости, если случится приятный сюрприз и посадка пройдёт штатно. Для того, кто родился на лунной базе, провёл на ней всю жизнь и с детства не любил изнурять себя в земном, в кавычках, зале с увеличенной в 6 раз гравитацией. Вопрос отнюдь не праздный. Нек когда мне было раздумывать на тему, какая часть моего скелета первой не выдержит перегрузки. Ключицы таз, позвоночный столб. Тупая боль проникла во все закоулки тела. Я терпел её, и было мне не до супромата. Или, может быть, я умру не от разрушения скелета, а просто от удушья. когда тяжесть, навалившаяся на грудную клетку, пересилит мои жалкие потуги сделать вдох. Да какая разница? Главное, не страшно. Важен лишь итог, а я с самого начала знал, на что иду. В какой-то момент я перестал видеть, не удивившись этому, не запаниковав и даже не огорчившись. Но догадывался, худшее еще впереди». Законы физики ещё поизмываются надо мною, а потом прихлопнут, как муху. Разве я не жалкая муха в сравнении с мирозданием? Оказалось, слегка ошибся. Конечно, я муха, но живучая. Дышать стало легче. Чернота перед глазами растаяла. Перегрузка уменьшалась очень быстро, гораздо быстрее, чем я представлял себе, планируя спуск в атмосфере. До невесомости дело не дошло, последовал рывок, раскрылся тормозной парашют. Я находился в двадцати тысячах метров над поверхностью Земли. От меня по-прежнему ничего не зависело. Однако во мне пробудился интерес к происходящему вовне. Чисто человеческий психологический дефект — интересоваться тем, что ты не в силах изменить». На 11 тысячах капсула отстрелила парашют, выпустила гибкое крыло и стала выбирать место посадки. Перегрузка все еще ощущалась, давила сильнее, чем мне хотелось бы. И я не сразу сообразил, что мое тело весит ровно столько, сколько оно и должно весить на прародине человечества, что уж придется с этим жить». Скосив в бок глаза, я посмотрел на второй, пустой ложемент. Нужно было завалить его каким-нибудь барахлом, чтобы он не попадался на глаза бессердечно, напоминая мне о том, кто я есть. Предатель. Крылатая капсула вовремя попала в вихревой поток, и болтанка выбила из меня черные мысли. Земной воздух с его дурацкими шалостями. «Да здравствует!» атмосфера. Естественная атмосфера Земли, не искусственная под лунным куполом, а настоящая. Всё равно я ожидал, что моё приземление будет совершаться как-то иначе. Никакая теория не предскажет реальных ощущений. Место посадки оставалось для меня загадкой. То, что капсула сядет в пределах выбранного мною района, не подлежало сомнению. Вот только район был великоват. Задавая его, я сделал порядочную скидку на ветхость аппаратуры и недостаток свежей информации о планете. Выбор конкретного места приземления оставался за компьютером. Ни водная поверхность, ни горная местность, ни вечной льды — Впрочем, в заданном районе не было ни высоких гор, ни ледников, ни топкой болота и уж, конечно, ни водоёмов. Ни населённый пункт, лучше всего и не лес, а какое-нибудь поле. Неужто на земле мало полей? Когда-то было много, 307 лет назад и ранее. Более свежими данными о природе ни человечество, компьютер, посадочной капсулы не располагал, как и я, конечно. Более 4 веков назад с лунной базы стартовала последняя баржа с переселенцами. А 307 лет назад оборвалась связь с землёй. Почему? Этого не знали те, кто всё это время жил и работал на лунной базе. Не знал и я. Одно было известно точно: цивилизация не погибла. Начиная сторона земного диска, низко висящего над ближайшим горным хребтом, по-прежнему пестрила блёстками освещённых городов в разрывах облачности. Правда, судя по древним записям, свет ярчайший из них изрядно потускнел за последние столетия, зато мелких блёстков стало гораздо больше. Не вулканы же зажигали эти огоньки? Я очень внимательно изучил техническую документацию, но с хитроумной логикой, заложенной в программу выбора места посадки, разобраться не сумел. Оставалась небеспочвенная надежда, какое бы место ни выбрал компьютер, меня найдут, меня спасут. Капсула мягко раскачивалась. Один раз началась тряска, но быстро прекратилась. Всё-таки удивительная штука, воздух Ещё удивительнее, когда он присутствует вокруг окружающих меня стен прямо-таки в ненормальном количестве. Тогда он начинает вести себя. Я читал, что в прошлом физики и инженеры земли худо-бедно сумели обуздать его дурные наклонности, уменьшив силу наиболее разрушительных ураганов и торнадо. Изменилось ли что-нибудь к худшему с тех пор? С одной стороны, с чего бы. С другой почему бы и нет. Я не горел и теперь вовсе не хотел, чтобы какой-нибудь дурной шквал оторвал к капсуле крыло или с размаху шмякнул ее о скалу. Как быстро тупой и покорный фатализм сменяется постыдным страхом за свою шкуру. На полутора тысячах метров над поверхностью я почувствовал, что капсула маневрирует нормальные, плавные и осмысленные маневры на чистой аэродинамике — было совершенно ясно, что компьютер нашёл площадку и аккуратно подбирается к ней, дабы сделать приземление как можно более комфортным. 100 м 50 20 жестокий рывок и красная муть перед глазами. Удар. Хруст не то конструкции, не то костей, резкая боль и чернота. Бум-бум, бум-бум снизу. От этих звуков я вынырнул из небытия. Кто-то колотил в днище моей капсулы, и был он явно не в духе. Так бывало стучал разводным ключом старый Тамура, когда спускался проверить систему регенерации воды, а мы, безмозглые молокососы, в шутки ради задраивали люк над его головой. Следовало подождать минут 5, потом открыть люк. И быстро разбежаться, пока он не надрал кому-нибудь уши, либо Хелен, либо мне, кому-нибудь из нас двоих. Других детей на станции не было. Восемь человек, включая меня, столько людей оставалось на Луне, когда я родился. Или всё-таки девять. В тот день, когда я появился на свет, скончалась одна старушка. А вот что случилось раньше моё рождение или её смерть? Не знаю. Я даже имени её не помню, потому что дети обладают привычкой мгновенно забывать ненужное. А когда я подрос, о старушке уже никто не вспоминал. Разве что её дочь тоже уже ветхая, да и та не вслух. Она была, на удивление, молчаливой старушкой. Бум-бум-бум. Нет. Это стучал не Тамура. Во-первых, удары звучали иначе, во-вторых, бежать мне никуда не хотелось, а в-третьих, не моглось. Я был надежнейшим образом зафиксирован в ложименте. Только ложимент почему-то крепился к потолку, а не к полу. Вззз-зззззз, кто-то резал снаружи мою капсулу. До меня, наконец, дошло, капсула валяется брюхом кверху, а я... проведя не весь сколько времени в беспамятстве и только что очнувшись, не лежу в лажаменте, а вешу на ремнях. Компьютер все-таки ошибся с выбором посадочной площадки. Не везение? Так я и подумал в первую секунду и думал эту мысль еще вторую секунду или третью, а в течение четвертой осознал, я все-таки жив. Я жив и, кажется, даже не искалечен, несмотря на аварию. Я обрадовался. Не бывает ведь счастья без мелких неприятностей, и не зачем о них говорить. Звук резкий металла внезапно стал громче. Носом я ощутил струйку незнакомого воздуха с земли. Он пах как-то не так, но ей-ей приятно. Так и должно было быть. Человек создан эволюцией для земного воздуха, а не для искусственной атмосферы лунной базы. Потом замкнуло, заискрило, пошла вонь горелого пластика, а вместе с ней и приглушённая ругань с ужасным акцентом. Часть слов я не разобрал, тем более что меня с ног до головы окатило противопожарной пеной. Она быстро заполняла невеликое обитаемое пространство капсулы. К счастью, пожар задохнулся раньше, чем я. А 3 минуты спустя распиленная капсула развалилась на двое. И Хлынул свет. Лучше бы его было поменьше. Я временно слеп, к сожалению, не оглох. Кто-то очень шумный находился возле меня и безостановочно орал. Я слышал его, но не слушал. Он не был существенно необходим этому миру. Выкопайте крота и поместите его в солярий. Загоните в сауну пингвина. Примотайте к палке змею, заприте в ней извиваться. Налейте в аквариум суп вместо воды. Протест будет потом, но первая реакция живого существа на такое издевательство ступор. Воздух со всеми его новыми запахами, звуки и свет ринулись на меня одновременно, и психика отказала. В обморок я всё же не упал, говорю это потому, что когда прошло кружение головы, я обнаружил себя стоящим на ровной поверхности. и даже страдающим от непревычной тяжести. Крепко скоройн человек, не робот, но кое-что может. Кстати, первым, кого я увидел, был именно робот. Здоровенный, раза в полтора выше меня, а я на рост не жалуюсь, он напомнил мне тех давно пришедших в негодность киберов, какими мы пользовались на Луне для работы вне купола. Мощный, тупой, послушный и, по идее, несокрушимый громила. Две его верхние руки были оснащены инструментами, а две нижние поменьше, всего лишь с уставчатыми пальцами. Ими он, надо полагать, и вынул меня из разрезанной капсулы. А рядом с роботом стоял его владелец. Поправка не стоял, а приплясывал на месте, обильно жестикулируя и орал. «Какого...» Я понимал его через два слова на третье, да и в знакомых словах приходилось сомневаться, не изменили ли они своё значение за минувшие века. Одно было ясно: первый землянин, которого я увидел, очень недоволен моим появлением на его планете. А я что? Утратил право на эту планету, если я родился на Луне, то уже и не гражданин Земли? Похоже, он думал, что нет. Я молчал. Смущённо улыбался, разводил руками, так, мол, получилось, но не издавал ни звука. Понятия не имею, правильно ли я поступал, но шёл по линии наименьшего сопротивления. Всё равно избитые при посадке тело и ненормальная его тяжесть мешали предпринять хотя бы попытку объясниться. Очень скоро ноги перестали держать меня, и пришлось сесть на ствол поваленного дерева. В сидячем положении до меня наконец начало что-то доходить. Разрезанная пополам капсула лежала в лесу. Или не в лесу, нет, лес по идее должен быть обширнее. Не знаю, как назвать это место, но деревья в нём имелись. Три из них были сломаны при посадке. А четвёртое искалечено. Выходило, что компьютер капсулы ошибся, выбирая ровное место. Кажется, я начинал понимать причину гнева землянина, зато не понимал себя. Я вернулся, но куда? Эта планета чисто номинально считалась моей родиной, фактически же не была ею. Прослезиться, пасть на колени, целовать грунт, ласкать траву и совершать иные достойные идиотские движения. Такое могло прийти в голову только землянину, вернувшемуся домой после долгих скитаний. Это не про меня. Нельзя вернуться туда, где никогда не был. Ничего знакомого, ни запахов, ни звуков, не говоря уже о привычной гравитации. Нет ничего хорошего в том, чтобы быть придавленным и ничуть не лучше от того, что ты придавлен тяжестью собственного тела. Всё вокруг было чужим, абсолютно всё. А я ведь подозревал, что так и будет. Догадывался, что в числе моих первых мыслей по приземлению будет и такая: куда же это я, чёрт возьми, попал? Догадка полностью подтвердилась. Но я был жив. Это ли не главное? Жив не вследствие е, а вопреки, что особенно ценно. И даже не ранен. Мне позвать моих дворян. Половину слов в очередном выкрике моего визави я опять-таки не понял. Возможно, они служили вульгарными ругательствами или витиеватыми проклятиями. За три века в стандартном общеземном языке могло радикально обновиться и то, и другое. Зато слово «дворян» я понял вполне и был удивлен. Только такого словечка и не хватало, чтобы пробиться сквозь пласты моих ощущений». и я обратил внимание на орущего. Нелепо одетый, со странной лексикой, сильно возбуждённый, а так, в общем, человек как человек. Он всё-таки сдерживал себя, приплясывал, махал руками, показывал, что сильно недоволен, но и только чего-то не хватало ему, чтобы целиком отдаться гневу, и это что-то явно зависело от меня. Но чего он хотел, я не понимал, хоть убей. Дворяне? Какие еще дворяне? Зачем они? На земле тридцать первый век. Наверное, за триста семь лет у этого слова изменилось значение, как это произошло и с ругательствами. В любом случае дворянином я не был. Так ему и сказал. Он сразу перестал орать и подбоченился. Теперь от его слов... Несло ледяную вежливостью. Не барон ли я? Если барон, то он тотчас вызовет меня на поединок, как равный равного и квалифицированно превратит в фарш. Но если я нагло лгу и являюсь простым дворянином без титула, то фарш из меня сделают другие, а он не станет марать о меня руки. А робот, что стоял истуканом рядом с ним, он ничего не сказал. Вероятно, квалификация стального граммилы хватала лишь на разрезание посадочных капсул и извлечение из них контуженных пилотов, а фарш делал тонкое. Я не был уверен, что понял правильно. И вы бы не были уверены, если бы прослушали всю эту белиберду при шестикратной тяжести да ещё после жёсткой посадки. Барон Так он сам себя назвал, качался передо мной как маятник, менял масть и плыл пятнами. «Сейчас отключусь», — подумал я за секунду перед тем, как утратил сознание и повалился с древесного ствола в неизвестную сторону.